Напустился Илья на вражью сил, стал ее конем топтать, копьем колоть, рубить саблей богатырскую. Видят черниговцы, пришла к ним помощь. Одни говорят, знать послал нам Господь с неба ангела, а другие говорят, не ангела Господь послал, а могучего русского богатыря. Трое суток Илья не пил, не ел, с коня не сходил, прибил, притоптал вражью силу. Отворили черниговцы городские ворота, вышли к Илье, низко ему поклонились. Говорят черниговцы, «Ай ж ты, славный богатый, оставайся у нас в Чернигове, будь над нами хоть князем, хоть воеводою, мы дадим тебе без счету золотой казны». Отвечает Илья, «Ай же мужички черниговские, не надо мне золотой казны». Не пойду я к вам ни князем, ни воеводою, укажите у меня дорогу прямоезжую в стольный Киевград. Говорят черниговцы, прямоезжая дорога через Брынские леса. Давным-давно заколодила, травой заросла, черный ворон там не пролетывает, серый зверь не прорыскивает. Тридцать лет по ней никто не прохаживал. На добром коне не проезживал, Сидит на дороге соловей-разбойник, Сидит на семи дубах, на девяти суках, Как засвищет соловей по-соловьиному, Зарычит он по-звеиному, да зашипит по-змеиному, Так все травушки и муравы заплетаются, Лазорьево цветы осыпаются, Леса земли клонятся, а люди мертвы лежат. По прямоезжей дороге до Киева пятьсот верст, а по окольной целые тысячи. Да путь по ней безопаснее. Поезжай-ка ты, богатырь, по окольной дороге. Не послушался Илья Черниговцев. Пустил бурушку по прямоезжей дороге. Поехал через Брынские леса. Доехал до речки Смородины. Нет через реку ни моста, ни перевозчика. Стал Илья дубы с корнем вырывать, построил мост. Переехал на ту сторону. Едет Илья Муромец дальше. Доехал до Семи Дубов, где на Девяти Суках сидел Соловей-разбойник. Увидел Соловей-разбойник богатыря. Засвистел по Соловьиному, зарычал по Звериному, зашипел по Зминому. Содрогнулась мать сыра земля, споткнулся бурушка-косматушка. Говорит Илья Конюх. «Али не слыхал ты прежде свисту соловьиного, рыку звериного, шипу змеиного?» Рассердился бурушка, подскочил выше лесу стоячего, чуть ниже облака ходячего. Взял Илья свой тугой лук, натянул тетиву шелковую, наложил стрелочку калёною, сам стреле приговаривает —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 Сама бросилась навстречу Илье Муромцу. — Гой, еси ты, удалый добрый молодец! Бери у нас золотой казны, сколько надобно, Отпусти соловья разбойника. Не взял Илья золотой казны, Не отпустил соловья разбойника. Обернулись тогда соловьевы соловья черными воронами, Клюв у них железный, Хотят расклевать Илью Муромца. Да соловей разбойник удержал соловей. Говорит им соловей, — Не вводите богатыря в задор, не гневите его сердце богатырского. У меня силушки побольше вашей, и то он меня одолел. Приехал Илья Муромец в стольный Киевград. Едет по широкой улице, подъезжает к высокому княжьему терему. Оставил Илья Бурушку на княжьем дворе, сам поднялся в палаты белокаменной. У князя Владимира был в ту пору почестный пир. Много было на перу князей да бояр, много сильных могучих богатырей...